Причем Соломону и выпало тотчас же убедиться. Все пришедшие в комнату Кейна не отрывались от окон, не в силах отвести глаза от кровавого зрелища. Соло стоял позади, и его грудь неистово вздымалась. Крики гибнущих соплеменников будили жажду вражеской крови, всегда дремавшую в сердце храброго воина, обращенного в рабство. И, наконец, издав вопли достойной сбешенной пантеры, Сула прыгнул прямо на спины своих хозяев. Прежде чем кто-либо из них успел сделать хотя бы движение, он выдернул кинжал из ножен на пояс Шема и по рукоятку всадил его между лопаток Ямену. Жрец завизжал, как раненая женщина, и, обливаясь кровью, упал на колени. Оба эламита бросились на восставшего раба. Шем попытался перехватить его руку, но не успел. Сула и второй эламит уже сплелись в один кубок, и ножи обоих моментально окрасились кровью. Они катались по полу с сверкающими глазами и пеной на губах, нанося удар за ударом. Шэм все пытался схватить сулу за руку, но сам попал под удар котящихся тел и был отброшен в сторону. Не удержавшись на ногах, он растянулся у самого ложа Кейна. Подняться он уже не успел. Закованный в цепи англичанин прыгнул на него сверху, словно большая и очень сверепая кошка, Настал такий миг, которого он так долго ждал. Наконец-то он добрался до Шема. Эламид попробовал встать, но колено Кейна врезалось ему в грудь, проломив ребра. Железные кольца Пуританина, железные пальцы Пуританина сомкнулись на его глотки. Соломон почти что не обращал внимания на отчаянные усилия Эламита, который бился, как дикий зверь, пытаясь вырваться из его хватки. Глаза англичанина застлал багровый туман. Он видел только, как ужас все больше наполнял безжалостные зрачки Шема. Вот они, наливаясь кровью, выкатились из орбит, вот из раскрытого рта вывалился язык, бритая голова все сильнее запрокидывалась назад, и, наконец, его шея хрустнула под пальцами Кейна, словно переломленный сук, и мускулистое тело безжизненно обмякло. Мгновенным движением англичанин сорвал с пояса мертвого заветный ключ, еще мгновение – И он избавился от цепей, и вместе с ощущением свободы хлынул невероятный восторг. Он оглядел комнату, превращенную в побоище. Ямен испускал дух, растянувшись на каменных плитах. Сулы и второй Эламид лежали мертвыми. Оба они буквально изрезали один другого на куски, но ни один так и не разжал рук, закостеневших в железной хватке. Кейн во весь дух кинулся вон из комнаты. Никакого плана действий у него не было. Он хотел только поскорее выбраться из храма, который успел возненавидеть хуже ада. Он промчался по галереям, не встретив на пути ни души. Похоже, все храм храмовые прислужники столпились на стенах и наблюдали за битвой. Только на самом нижнем этаже Соломону пришлось столкнуться нос к носу с каким-то стражником. Пока воин с глупым видом таращил на него глаза, Тремительный кулак Кейн разнес челюсть, заросшую смолиной бородой, и отшвырнул его без сознания прочь. Не теряя времени, Кейн завладел тяжелым дротиком воина. Неожиданная мысль посетила его. А что, если на улицах окажется так же пусто, как и в храме? Что, если все население занято созерстанием битвы? Чего доброго еще и удастся незамеченным пересечь город и перелезть стену у озера? Он пробежал через лес колон, загромождавших храм и выскочил наружу сквозь величественный портал. Небольшая группа людей, стоявших там, с криками разбежалась при виде растерзанной и весьма странной фигуры, неожиданно вылетевшей из храма. Кейн со всех ног помчался по улицам, что вела прочь от ворот, где происходило сражение. Немногие попадались им на пути. Думая сократить дорогу, Пуритамин свернул в какой-то переулок и услышал за углом громкий рев. Как раз впереди Он увидел четверку рабов, нёсших разукрашенные носилки, вроде тех, в которых здесь путешествовали по улицам вельможи. В носилках сидела молодая девушка. Наряд, разукрашенный самоцветами, выдавал в ней знатную богатую даму. Но, послышал сорев, из-за угла прыжком выскочил громадный бурый зверь. Лев! Лев на городских улицах! Рабы выронили носилки с воплями, пригустили на утек. Жители, заполонившие крыши домов, испуганно кричали. Закричала и девушка всего один раз. Поднявшись на ноги, она оказалась как раз на пути у чудовища. «Ужас!» — сковал ее. А она могла только стоять и смотреть на приближающуюся смерть. Первое мгновение, услышав рык зверя, Соломон Кейн исполнился яростного восторга. Так ненавистен был ему Нин, что мысль об опасном хищнике, бродящем по улицам и пожирающем его бесчеловечных обитателей... доставило Перетанину истинное наслаждение.